файнес Я не верила в услышанное. Шла, и ноги словно утопали в красной ковровой дорожке, устилавшей зал. Вокруг сновали богачи, официанты, все о чем то говорили и были чем-то заняты, только не я. Меня терзало чувство собственной годливости. Впервые в жизни я решила, что мне повезло, что меня взяли на работу не просто так, а за умение по-настоящему хорошо варить кофе. Такая глупость! Как можно быть настолько слепой и глухой? Сегодня я видела множество очень богатых людей, перед которыми на цыпочках плясали идеально одетые и причесанные девушки-помощницы знающие по множеству языков и содержащие в головах целые банки знаний. А для меня сняли квартиру только потому, что я вкусно варю кофе. Рут говорила мне, насколько все иначе, но я не верила. И сейчас верить не хотелось. Да, мистер Мелроуз предложил отношения, но, может, он и правда полюбил меня и только поэтому запомнил там на заправке поэтому привез с собой. Почему нет? Ответ подкрался сбоку. «Мисс Бутс», — проворковал Пол, собственнически хватая меня за руку. «Привет. Можно я тебя украду? Ты же не против?» Он провел меня в очередную миниатюрную комнату, служащую на этот раз мини-складом канцелярских товаров. Не ждал ни моего ответа, ни реакции, потому что был убежден, что я буду рада появлению самого мистера Коллинза. «Как же я скучал, Файнис!» — сообщил Пол, закрывая дверь за моей спиной и отрезая нас от зала с гостями. Я повернулась и посмотрела на него, ожидая, что будет дальше. «Надеюсь, Люций не сильно тебя утомил. Этот гад не понимает, как тяжело жить в его ритме хрупкой и красивой девушке». Он подошел вплотную, склонился. Наверное, ждал, что я сама преодолею последний разделяющий нас дюйм. Но я так и осталась недвижимой. Такая непорочная, нежная, наивная. Продолжил Пол, после чего, приподняв пальцами подбородок, все же поцеловал меня. Я не ответила на поцелуй, но и не отстранилась. Внутри кипела, бурлила и рвалась наружу злость. Они и правда спорили на меня. Эти люди, эти два человека, они просто использовали меня как игрушку в своем паре. Мои розовые очки разбились в дребезги. Все свои годы я старалась жить, думая, что если буду добра к этому миру, то и мир будет со мной добрым в ответ. Конечно, я понимала, что вокруг меня множество злых и бесчестных людей. И, возможно, именно поэтому старалась быть как можно скромнее и тише, чтобы не привлекать к себе внимания. Но не вышло. Я не понимала, что именно во мне разглядели двое этих мужчин. Почему именно я стала объектом их ненормального поведения? И все же мое сердце точил червячок догадки. Да потому что ты, Файнис, будто из монастыря сбежала. И Люциусу, и Полу просто интересно, насколько крепкими окажутся твои щиты. И обоим плевать, что внутри под ними прячется душа. Поцелуй, наконец, прервался. И только теперь я поняла, насколько сильно сбилось мое дыхание. «Ты такая страстная!» — прошептал Пол. «И так краснеешь!» Я ухватила очередной вдох воздуха, чтобы подавиться им, но промолчала. Внутри меня кипел гнев, но уж никак не страсть. «Зачем вы это сделали?» Едва слышно прошептала, вспоминая все то, о чем вчера говорила Рот. «Почему-то мне все еще хотелось верить в Санта-Клауса, и что Пол признается в споре с Люциусом». И если он сейчас ответит правду, то я даже сумею простить. Ты мне нравишься. Мистер Колинс улыбнулся так широко, что его зубы сверкнули в полумраке коморки, словно в рекламе зубной пасты. И еще с того дня, как мы встретились. Я так долго корил себя за то недоразумение с ведром и тряпкой. Он говорил, а я кивала, будто болванчик, хотя не верила ни слову. Он принял меня за уборщицу. А вот потом, да, что-то точно произошло. Ведь уже выходя из кабинета мистера Мелроуза, Пол Коллинз был удивительно очарователен и обходителен. Сволочи! Оба сволочи! Надо было бы влепить пощечину вначале Полу, а после своему работодателю. И вылететь с работы. Но я медлила. Во мне все еще не было решимости на столь отчаянные действия. Пока не было. Зато она точно присутствовала в глазах Пола Коллинза, лукавых и соблазнительных, будто у экзотического кота. Мужчина буквально пожирал меня взглядом, скользя им по лицу, плечам, остановившись на груди. Будь обстоятельства иными, я бы поверила этому взгляду и поддалась но осознание, что у любого спора есть приз, отрезвляло меня куда сильнее холодного душа. Они ведь на что-то спорили, а я лишь инструмент для достижения победы. До противного любопытства стало интересно, как далеко эти мужчины готовы зайти ради выигрыша. И я произнесла. «Нравлюсь вам? Должно быть, это издевка. Где вы, а где я?» Я ведь даже женщиной рядом с вами себя не ощущаю. Улыбка тут же сползла с лица Коленза. Вы лесбиянка? — совершенно серьезно спросил он. Я отвела взгляд. — Нет, я о том, что вы слишком утонченный для такой, как я. Посмотрите на себя. Дорогие вещи, аксессуары. Вы ведь лучитесь лоском, а я простотой. Во мне нет ничего женственного, я даже серьги не ношу. Так как же я могла вам понравиться?» Выпалила и сама себя устыдилась. Фактически я выпрашивала, и никак иначе. Давала очень прозрачный намек на подарок, потому что было любопытно, услышит ли меня этот мужчина, решит ли, что меня будет легко купить. «Я разглядел в вас скромность». Пол вновь предпринял попытку приобнять меня, но я отстранилась. Главную добродетель женщины. Вы удивительная, Файнис. Он говорил мне о моей исключительности. Я же ощущала, как с ушей сваливается лапша. Простите, мистер Коллин, скажется, мы тут задержались. Наконец произнесла я, глянув на часы. У меня работа. С этими словами я выскользнула из коморки и бросилась подальше. Благо, по пути подвернулась дамская комната, куда я забежала, чтобы привести себя в порядок. Долго смотрела в зеркало. Глаза казались заплаканными и красными, хотя и не проронила ни слезинки. А лицо, наоборот, побледнело. Пришлось умыться, отдышаться и только потом собраться выходить. Стоило только толкнуть дверь в коридор, как меня встретил оклик. «Мисс Бутс!» Мой босс стоял в десяти метрах дальше по коридору. «Я так и думал, что вы где-то здесь. Вы исчезли в самый разгар ужина, где вас носило полчаса». Он говорил быстро, а в голосе явно прорезалось раздражение. И я поняла, что он прекрасно знает, с кем я была. «Я... я...» Запнулась, даже не понимая, врать или сказать правду. Зачем мне поддерживать их игру? Неожиданно лицо Люциуса вытянулось и окаменело. Он резко двинулся, подходя настолько близко, что захотелось провалиться сквозь землю. «Вы что, плакали?» Его пальцы легли на мой подбородок, удерживая лицо, чтобы не отвела. «Нет». «Не врите, я же вижу». Он смотрел мне прямо в глаза. «Если вас кто-то обидел, скажите. Я разорву его». Я горько усмехнулась. Так и хотелось выпалить. Себя разорвите. Но я задушила в себе голос совести и обиды. «Вы все не так поняли». Нашла в себе силы соврать я. Меня никто не обижал. Это просто стечение обстоятельств. Там на приеме все слишком изысканные, говорили о каких-то неизвестных мне блюдах, а женщины выглядели как модели журнала, и я почувствовала себя лишней. Ох, простите, не понимаю, зачем я вам все это говорю. Мне лучше вернуться к работе, мистер Мелроуз. Я выпрямилась и поджала губы, прямо взглянув на босса едва ли не с вызовом. Мелроуз смотрел на меня, и мы оба чего-то ждали. Не нужно к работе. Наконец произнес он. Идите в номер, Файнис. Отдохните. И я справлюсь сам. Пол. Я знал, где достать девочке отличные серьги. И как сразу не догадался подарить малышке брюлики. Пусть она и нежный цветочек, но украшения любят одинаково все женщины. Идеальный подарок... «Идеальный я!» Спустя двадцать минут я уже был на месте. У магазинчика с красивой каллиграфически выведенной вывеской, вещавшей, что названо сие место в честь двух братьев. Войдя внутрь, я сразу окунулся в океан драгоценных металлов, камешков и тому подобной ерунды, милой сердцам девушек всего мира. «Добрый вечер! Меня зовут Боб. Могу я вам помочь?» Ко мне тут же подошел парнишка в дорогом костюме. «Хотите подобрать подарок кому-то или порадовать себя?» «Подарок», — лениво ответил я. «Серьги». «Прекрасный выбор», — восхитился Боб моей прозорливостью. «Серьги всегда идеальное решение. Пройдите, пожалуйста, сюда». Я прошел посмотрел на ворох камней в золотом обрамлении и поморщился. «Как среди этого сделать выбор?» Еще и Боб подлил масло в огонь. «Какие камни предпочитает одаряемый? Какой металл? Форму?» «Стандартные», — решительно ответил я. «Что-то такое классическое. Может, даже без камней». «Без бриллиантов?» В голосе Боба скользнуло удивление пополам с разочарованием. «Девушка предпочитает простоту, безвычерности», — подтвердил я его худшие опасения. «Вот как!» — Боб грустно вздохнул. «Тогда пройдите сюда, здесь...» Прежде чем парень договорил, дверца магазина стукнулась о колокольчик и оповестила всех о новом потенциальном покупателе. И все бы ничего, но он заговорил голосом люция. Привет, мне нужен кулон. Дорогой, вычурный, чтобы поразил его носительницу в самое сердце и раздвинул границы между нами в стороны. Боб хихикнул и дернулся балок люцию. Но он наткнулся на мой взгляд, после чего прирос к месту. Хороший мальчик. Стоять, бля. «А ну-ка покажи мне те серьги, где камней побольше!» Сквозь зубы попросил я. «Что там было? Последний писк какой-нибудь?» «О, момент!» Боб метнулся к прежней витрине и вынул оттуда два булыжника. «Вот!» «Я имел в виду непредсмертный писк напоследок, парень!» Рявкнул, начиная злиться на него, на себя и на всю ситуацию в целом. «Нормальное что-то! Чтоб в этом еще и ходить можно было, не оторвав мочки!» «Пол?» Люций, заметив меня, попрощался с прекрасным настроением. Его лицо заметно вытянулось, губы загнулись вниз, а руки сжались в кулаки. «Что ты здесь делаешь?» «Выбираю серьги!» Я улыбнулся так широко, что почувствовал, как щеки подперли глаза. Хочу порадовать Фай. Бедняжка сегодня из-за тебя настрадалась. Ты, как всегда, не думал ни о ком, кроме себя, потому и приволок ее на фуршет. Хорошо я хоть платье вчера успел ей купить, чтобы она себя совсем бездомной дворнягой не чувствовала. Тебя никто не просил ее одевать, пол. Люций повысил голос. Зато просили держаться подальше. Моей девочке не нужны эти серьги, полная безвкусица. Зато Тед пообещал подобрать для Фай прелестный кулон. Второй продавец, очень похожий на первого, страстно закивал, едва не попрощавшись с головой. — Я могу предложить вам, — начал он. — Предложу тебе пойти нахер. Вмешался я. И отсюда, и жизни мисс Буц. Она не для тебя и никогда не даст. Раздвинуть границ. Да, Люция осклабился. По-моему, ты забыл, дружище, что она моя помощница. Это я ее начальник. И это мне она благодарна за то, что вырвалась из своей глуши. Так что засунь себе серьги поглубже в анус и иди окучивай кого-то еще. Да ты! Господа!» На пороге невзрачного прохода в служебное помещение появился низкорослый лысый мужчина с широкой радушной улыбкой и взглядом следователя со стажем не менее ста лет. Он быстро осмотрел нас с Люцием, кивнул сам себе и, встав боком, указал на проход, в котором стоял. «Прошу вас, не нужно спорить. Я вижу, вы готовы приобрести для дамы нечто особенное и готов помочь вам. Каждому индивидуально. Боб, Тед, проводите наших замечательных гостей в отдельные комнаты и покажите те потрясающие коллекции» которые предназначены только для настоящих ценителей, обладающих шикарным вкусом. Он говорил размеренно, с линцой и неким странным акцентом, придающим каждому слову особый вес. И этот мужик был чертовски прав, предложив рассмотреть нечто для настоящих ценителей. Вот это я понимаю, нормальное обращение. «Пойдем, Боб», — кивнул я. «Веди меня, Тед!» – эхом откликнулся Люцей. Мы зло переглянулись и рванули в бой. Вернее, выбирать украшения для Файнис. В небольшом кабинете, куда привел меня мой консультант, пахло мандаринами и корицей. А меня самого тут же усадили в охеренно удобное кожаное кресло. Предложили выпить и выставили перед носом красивые длинные серьги на черном бархате. Они напоминали нежнейшие струйки дождя с вкраплениями бриллиантов и завершающейся маленькой капелькой. Когда Боб ими шевелил, вещая что-то про чистоту, форму изъяны и тому подобную ерунду, бриллианты блестели, а капелька переливалась голубым и розовым. Это, конечно, совсем не то же самое, что покупка авто. Поэтому я ни хрена не понимала из монотонного диалога Боба, кроме одного. «Серьги стоили реально дорого, и они достойны принцессы». «Беру», — решил я. А спустя полчаса, уже сидя за рулем своего авто, оформив доставку подарка в номер и слегка отойдя от желания уделать Люция, притормозил и с полным охерением проговорил. «Твою ж мать! Как это случилось?» Я с ней даже не спал ни разу, а уже потратил на нее восемьдесят тысяч. Ладно. Ладно, это просто вложение в будущие отношения. Теперь Файнис точно не устоит. Завтра она точно, как там Людс говорил, раздвинет передо мной границы. Дальше я ехал в приподнятом настроении и полной уверенности в собственной победе. Выкуси, Люций!